Мать кивнула и зашаркала обратно в спальню. Она так и не увидела, как Вайолет вытирает слёзы. Миссис Спидол поправлялась быстро. Прошло всего несколько дней, и она потребовала, чтобы ей помогли одеться, спустилась вниз и весь день просидела в гостиной. Правда, утром она немного взремнула, а так же днём, уже чуть подольше. Прям как маленький ребёнок, заметила Эвелин, когда заскочила в гости. Два раза в день приходила сестра из больницы, измеряла давление и температуру и убеждалась, что всё идёт как и должно идти. После стычки на лестнице отношения Валид с матерью несколько улучшились, или, если так можно сказать, они как минимум заключили друг с другом молчаливое перемирие. Миссис Пидуэль не спрашивала больше, кто такой Артур, а Валид терпела её капризы. Она приносила ей чай, бегала за шалью, очками или шитьем, которая потом всегда оставалась у матери на коленях нетронутым. Еще она читала вслух, они уже заканчивали дневник незначительного лица, и Вайлетт уговаривала мать попробовать Сомерсета Моэма. Мать постоянно вертела ручку радио, то прибавляла звук, то убавляла или вовсе выключала его, Под руководством миссис Пидуэл Валет сделала уборку в комнатах, стараясь уничтожить запах плесени, хотя для этого требовалось, как следует, проветрить все помещения дома, которые невозможно было проветривать с февраля. Валет звонила соседям и друзьям, устраивала для матери короткие визиты, угощала гостей печеньем. "Не клади слишком много", требовала миссис Пидуэл. "Иначе не будут до вечера его есть". Потом Вайлет то и дело подогревала чайник. Она ходила за продуктами, готовила из них простые блюда — омлеты, картофельный суп, отварную рыбу. На деньги матери покупала лакомства — консервированные персики или ананас в ломтиках со сливками. Она стала в доме незаменимой. Вайлет позвонила Джильде, то поговорила с мисс Пессел и прислала ей композиции узоров и материалы для вышивки каймы на подушечке. Позвонила мистеру О атарману, попросила ещё неделю. Ей не успела задать ей какой-нибудь вопрос или пожурить её. Быстро сказала, что её зовёт мать и повесила трубку. Звонила валет и миссис Харви, которая прежде всего спросила о здоровье матери, а уже потом поинтересовалась Будет ли она продолжать платить за жильё? Вайолет хотела было попросить денег у матери, но не стала, опасаясь, что это может нарушить достигнутый ими хрупкий равновесие в отношениях, и что миссис Спиддел возьмёт и просто скажет: "А ты переезжай обратно в Саутгемптон". В пять колоколов она больше не звонила. Вайолет так же ухаживала за тётей Пенелопой, когда та на несколько дней приехала в гости. Впрочем, большого ухода за ней не требовалось. Тетушка часто забывала о собственных нуждах. Она привыкла к тому, что это от нее все что-нибудь требуют. Над властной натурой сестры тихая и кроткая пенелопа только посмеивалась. Наблюдать за этим было все равно, что видеть человека, который яростно колотит кулаками мягкую подушку, без какого-либо результата. Вайлетт уже казалась, что... будто она персонаж одного из романов Джейн Остин. Но короткий визит тети дал ей небольшую передышку. Как только тетя Пенелопа уехала, чтобы вернуться к своим обязанностям в Хоршеме, и после особенно напряженного, вымотавшего ее дня, когда мать то и дело гоняла ее по дому, принеси то, унеси это, какое удовольствие было принимать Тома. Он перед тем, как отправиться после работы домой к жене и детям, частенько заскакивал на минутку. В этот раз миссис Спидуэл сидела перед камином и спала. Её усыпили рассказы мома, которые читала ей Ваилет значительную часть дня. "Привет", закричал Том в дверях. Ваилет поспешила к нему, чтобы утехамирить. В руке брат держал бутылку бренди. "Я подумал, тебе это не помешает для поддержания духа", прошептал он. Валя тут отвела его на кухню, где горела плита и было вполне тепло, где можно было закрыть дверь и поговорить спокойно, чтобы их не слушала мать. На конфорке булькал куриный суп, распространяя по кухне приятный запах. Как сегодня мама, спросил Том, когда Валят достала два стакана. Хорошо, удалось убаюкать её сомер с этим моемом. Хотя лично мне он очень нравится. Он должен сказать, сестрёнка, ты прекрасно справляешься. Я даже сам не ожидал. Извини, добавил он. Звучит, конечно, не очень. Я совсем не то имел в виду. Я понимаю, что ты имел в виду, сказала Валет, разливая бренди по стаканам. Сама не думала, что смогу выдержать так долго. Она подняла стакан, и они выпили. А теперь, прибавила Валет, я хочу домой. Том на секунду открыл рот, не зная, что сказать. «Разве это не твой дом?» — нашелся он наконец. «Ты ведь прожила здесь тридцать восемь лет, а в Уинчестере чуть больше года». Что правда, то правда. Вайолет знала в этом доме каждый угол, каждую скрипучую ступеньку на лестнице, каждую выцветшую занавеску. Она могла бы ходить по дому с закрытыми глазами. Но, увы, настоящим домом он так для нее и не стал. Разве не больше польза от себя, когда ты не печатаешь всякую чепуху для людей, которых в глаза не видела, а ухаживаешь за мамой, продолжал Том. Что тебе это твоя страховая компания и что ты для неё? В Уинчестере я занимаюсь не только этим, возразила Вайолет. А вышивание для собора?